Глава 13. Станислав. Я забрал Марину к себе в квартиру. Девочка не выглядела расстроенной. Еще бы, Лиля пообещала, что они скоро встретятся. Но я знал, что этого не будет. Знал и сказать не мог. После свадьбы мы с Софией сразу улетаем на море. Там у меня куплен домик. Туда же заберу Марину. Придется пожить всем вместе около недели, если не больше. Только потом подадим на развод. Туда сразу же вылетит парень девушки, с которым они распишутся быстро, без свидетелей. Я им оставлю Марину, сам полечу за Лилией. И вроде план был такой простой и в то же время сложный. Сделать все так, чтобы никто и ничего не заподозрил. Моя вилла была куплена мною несколько лет назад, но об ее существовании никто толком и не знал. Нигде она находится, ни как выглядит. Весь день я приводил в порядок документы в офисе, чтобы можно было на месяц исчезнуть из города, но так, чтобы мое дело не встало из-за отсутствия начальника. А вечером мне позвонили из агентства. Голос Светланы Сергеевны узнал сразу. «Вечер добрый, Станислав Викторович». Сердце ёкнуло. «Вы просили поставить вас в известность». Чувствую, что улыбается. Лилию нанял по договору некий Крылов Владислав. «На час», — добавила она. «Спасибо», – прикрыл глаза и не знал, что делать. «Она очень умненькая девочка», – неожиданно добавила женщина. «Необдуманных поступков не совершает. Доброй ночи». Ночь доброй быть уже не может, так же, как и вечер. Влад знал, где работает Лиля, но не стал бы сам ее нанимать. «Значит, кто-то из моих подстраховался. Решили до конца разрушить наши и так хрупкие отношения. Позвонить не мог, выдам себя сразу» поэтому ходил из угла в угол, поглядывая в окно. Хотел рвануть к ней, но дома спал ребенок. Ближе к часу ночи все же отправил ей сообщение. «У тебя все хорошо?» Ответ получил мгновенно. «Теперь да». Вот и весь разговор. А что я хотел, сам просил подождать и дать мне время. Дни в подготовке к свадьбе пролетели слишком быстро. Марина радовалась искренне, что теперь дядя Стас будет с женой, и ребенок даже предположить не мог, кто займет место рядом со мной. Первые детские слезы разочарования увидел, когда подъехали к незнакомому дому. Марина в красивом розовом платье смотрела мне в глаза так, что, казалось, сейчас в душу мне заглянет и вывернет все наизнанку. «Так надо», – тихо проговорил я, беря ее за руку. «Не скажу же ей, что это временно, что так будет лучше». Второй раз ее накрыла истерика, когда она увидела невесту. Отец пытался успокоить внучку, но она билась в его руках, захлебываясь слезами. Дошло до того, что ребенок начал заикаться. «Разрешите?» – послышался знакомый голос. Обернулся и замер. Сквозь толпу к нам шла молодая девушка. Та, что появилась перед людьми, совершенно не была похожа на мою Лилю. Строгий серый костюм подчеркивал тонкую фигуру. Юбка доходила до колен и имела небольшой разрез сбоку. Пиджак оказался застегнут на все пуговки. Из-под него виднелся ворот голубой рубашки. На ногах элегантные закрытые туфли на высоком каблуке. Волосы темно-шоколадного цвета уложены в высокий объемный пучок. На лице очки в широкое оправе, легкий макияж, красивая бижутерия. Она подошла к Марине, что-то прошептала ей на ухо, и девочка моментально успокоилась. ⁇ Я няня, Роза Альбертовна. ⁇ Она взяла девочку за руку и отвела в сторону. Все выдохнули с облегчением. А я никак не мог понять, как она здесь оказалась, что с ней случилось. Я даже позабыл о том, что у меня как бы свадьба сейчас, что рядом стоит невеста, пусть и фальшивая, гости, родные. Я смотрел вслед уходящей фигуре и лишь тогда заметил довольную Светлану Сергеевну. Она подмигнула мне и скрылась среди толпы людей. Тоже выдохнул с облегчением. «Все, теперь точно наш концерт не провалится». Стоило сесть в машину и скрыться от посторонних глаз, как напряжение ощутимо отпустило. «Это ведь она была? Твоя Лилия?» – тихо спросила София, и я кивнул. «Ты ее описывал совсем по-другому. Сам не ожидал, что она за эти дни может так сильно измениться». «Это к лучшему. Ее никто не узнал», – хихикнула девушка, поглядывая на меня. «Да, я тоже не узнал любимую девушку, только по голосу и сумел понять, кто передо мной. Весь день прошел как в тумане. Я все время искал глазами стройную фигуру Лилии. Она всегда была рядом, в поле моего зрения» но в то же время такая далекая и чужая. Она держалась профессионально. Вокруг нее собралась толпа детей, с которыми она играла, что-то рассказывала. Почти до самого вечера не отводила от них взгляда, до тех пор, пока девочки не ушли. Лиля лишь на прощание скользнула по мне взглядом и чуть заметно улыбнулась. Что-то прошептала на ухо Марине, и девочка побежала ко мне. «Я все знаю», – шепотом поведал ребенок и чмокнул меня в щеку. «Мог бы мне сказать, я уже большая, все понимаю». Пока говорила, то и дело посматривала в сторону деда. «Мы поехали в гостиницу!» Я ошарашенно уставился на партизана в лице Марины. Она хитро рассматривала Софию, тоже ее обняла и тихо прошептала ей какие-то слова на ухо. Лицо моей жены вытянулось от удивления, и она кивнула. Как только ребенок и Лилия ушли, я повернулся к Софии. «Что она тебе сказала?» «Что Лиля попросила так пристально не смотреть на их водителя», – прошептала она в ответ. «А что не так с водителем?» – нахмурил брови. «Это мой парень». Мы посмотрели друг другу в глаза, и тут я понял, как нас всех грамотно сделали. Никто в зале не узнал ни Лилю, ни парня Софии. Все были до последнего уверены, что это няня и водитель. Только я знал, кто на самом деле скрывается под маской Розы Альбертовны, а София знала, на кого похож водитель. «Они поменяли наш план?» – задала резонный вопрос девушка. Или доработали его так, чтобы всем было комфортно, задумчиво проговорил ответ. Не нужно было скрывать от Лилии то, что я придумал. Стоило ей все рассказать и посоветоваться. Эх, но дело уже сделано. Лилия. Села в машину, притянула к себе Марину. Мы встретились взглядами с Арсением через зеркало заднего вида. Минуту молчали, а потом взорвались от смеха. Машина медленно отъехала от ресторана, в котором сейчас оставался мой Стас и его София. Ох, стоит вспомнить, как оказалась на этой свадьбе, так вздрагивала. Светлана Сергеевна в день моего вечернего звонка была очень задумчивой. На пороге ее квартиры я появилась в девять, с тортом в руках и бутылкой шампанского. Вот любила этот напиток женщина, и никакой больше. Мы разместились за стеклянным кухонным столом. Женщина разлила игристое вино по фужерам, разрезала торт на небольшие кусочки, красиво уложила порезанные фрукты на тарелку. За встречу. Это был первый тост, с которого мы начали наше пьянство. «Светлана Сергеевна, я к вам за советом!» Не стала и тянуть время. «Мне не с кем больше посоветоваться». Она лишь кивнула, давая мне возможность высказаться, чем я и занималась в течение сорока минут. Рассказала все про Стаса, про его очаровательных подруг, которые меня унизили, про его родственников и Марину. И дошла до свадьбы. Здесь я немного запнулась. Я знала, что ему нужно будет жениться на девушке. Знала ее имя, но не более того. Я даже не могла предположить, что он придумал и как собирается выпутываться. «За смелость», — сказала женщина, вновь наполняя бокалы. Выпили, помолчали. «Я хочу ему помочь, но не знаю как. А еще боюсь потерять. Очень боюсь». «Отставить панику. За идею». Идеи у меня не было совсем, зато и хвалом оказалась у Светланы Сергеевны. Я и не знала, что у нее есть столько знакомых, которые ей задолжали услугу. Она подняла на уши почти весь город. Через час у нас была полная подноготная на Ертинскую Софию Сергеевну. Также мы стали счастливыми обладателями информации о предстоящем торжестве. Во сколько, где, когда, кто приглашен. Женщина развила неплохую деятельность по выкачиванию информации. А потом мы стали продумывать план действий. Самое оптимальное решение – стать няней для Марины. Мы подумали, что ребенок будет сильно капризничать, ведь стресс, неожиданная подстава со стороны взрослых, обман. Успокоить ее никто не сможет. А тут приедет няня. Кстати, нанятая лично Станиславом. Мы даже подпись его подделали на договоре, на всякий случай. Я увлеку ребенка, буду находиться в тени, но всегда привлекать внимание Станислава. Так сказать, чтобы он не расслаблялся и на уговоры не поддавался. В нашу аферу решили привлечь и жениха Софии. Он присоединился к нам после трехчасового застолья. Приехал не с пустыми руками. «За знакомство», – сказала Светлана Сергеевна перед тем, как начать пытать Арсения. Да с ее подходом можно в идти. От нее ни одна тайна не укроется. Арсений рассказал нам то, что успела поведать ему София. После свадьбы молодые улетают на виллу Станислава. Арсений должен будет присоединиться к ним через неделю. Неделю? Нет, вы полетите туда вместе с ними. Сделаете сюрприз. За успех. В общем, спустя две бутылки и несколько часов разговора мы наметили план действий. Светлана Сергеевна, а если меня узнают? Не если, а узнают. Но не переживай, мы завтра с тобой исправим этот нюанс. И на следующий день у меня состоялся поход в салон красоты. Место и мастера выбрала женщина, посадила меня в кресло, подмигнула. Не бойся, я обо всем договорилась. Именно этого я и боялась. Неизвестность она всегда пугает. Но после того, как мне сделали косую челку, покрасили волосы в шоколадный цвет, нанесли большое количество масок на лицо, изменили форму бровей, нанесли макияж... «Я себя не узнала». Светлана Сергеевна загадочно улыбнулась и достала из сумочки футляр для очков. Вот только зрение у меня было отличное, и я сначала даже побоялась примерять очки с широкой оправой. Но вместо линз оказалось обычное стекло, и я совсем перестала быть на себя похожей. Вторую половину дня мы посвятили выбору гардероба. Пришлось признавать, что рваные потертые джинсы и растянутые бесформенные футболки в моем возрасте уже как-то не смотрятся. Светлана Сергеевна позаботилась о моем новом строгом гардеробе. Классические юбки и брюки, блузки и пиджаки, платья, сидящие строго по фигуре, туфли и босоножки на высоком, но устойчивом каблуке и многое другое. Благодаря неплохим деньгам, которые мне перечислил Станислав за работу по найму, я могла себе позволить эти траты. Женщина проинструктировала, как себя лучше вести и в чем стоит пойти. Пожелала мне удачи и вложила в руки загранпаспорт и билеты на самолет. Я почувствовала себя в этот момент золушкой, у которой есть персональная крестная фея. Арсений забрал меня из дома в день свадьбы Стаса и Софии. Мы мчались по трассе к дому невесты, и я и молодой человек заметно нервничали. Когда машина подъехала к нужному адресу, я глубоко вдохнула и выдохнула. «Удачи!» – парень пожал мне руку. «Да, она мне однозначно понадобится». Входила на территорию особняка с дрожащими коленками и бешено колотящимся сердцем. Руки мелко тряслись. Вся спина за секунду покрылась мелкими бисеринками пота, но я шла, подняв голову и стараясь не смотреть по сторонам. Пробравшись в дом через толпу людей, на мгновение замерла. Детский плач окончательно выбил почву из-под ног. Я никогда не слышала, что можно вот так плакать, как будто душу раздирает изнутри. Недолго думая, я рванула вперед. Марина, моя маленькая девочка, стояла среди взрослых, невидящими глазами смотрела на невесту и заикалась от слез. «Что ж мы взрослые, такие идиоты!» И за нас страдают вот эти маленькие ангелочки». Рядом с девочкой стоял пожилой мужчина. Он с хмурым выражением на лице пытался что-то сказать Марине. Да только та не слушала. Плакать начала еще сильнее, захлебываясь своими рыданиями. Я даже толком не помню, как оказалась рядом. Подошла к ребенку, обняла за лицо. Она меня мгновенно узнала. От детей ничего не скроешь, они душой чувствуют и сердцем. «Никто не должен знать, что это я», – тихо проговорила ей на ухо и выпрямилась. «Я няня, Роза Альбертовна!» Пришлось сказать эти слова мужчине, который стоял рядом. Настаса даже не посмотрела. Не стоило показывать, что он мне интересен. Дождалась кивка, взяла девочку за руку и вывела из дома. Мы целый день провели втроем. Я, Марина и Арсений. Сначала пережили роспись, потом фотосессию, затем ресторан. Как нам с парнем было тяжело смотреть на молодоженов, сам Бог знает. А когда они целовались под громкие крики... «Так надо!» – утешала я себя и Арсения. «Мы потерпим», – отвечал он мне, махом выпивая стакан с соком. «За терпение», – выдала я фразу, от которой мы рассмеялись. Стас постоянно прожигал меня взглядом, следил, где я и с кем. С Арсения не сводила глаз невеста. Они так полились, что нам пришлось уехать, как раз и Марина устала. Попросила девочку дойти до пары и передать мои слова. Маленькая умница крепко обняла меня за шею, осмотрелась, чтобы за нами никто не подглядывал, и поцеловала меня. А вот он, конспиратор восьмидесятого уровня. Даже ребенок понимает, что нужно вести себя осторожно. Девочка что-то сказала Стасу, у него даже лицо вытянулось от удивления. С трудом сдержала смех, осталась все такой же холодной и серьезной няней, которая позволила попрощаться ребенку с семьей. Потом Марина подошла к Софии и передала мои слова. «Ох, где фотограф? Это нужно заснять». Девушка вытаращила глаза, раскрыла рот и никак не могла сообразить, что ответить, а Мариша уже вовсю прыть скакала в мою сторону. «Задание выполнено!» «Благодарю за работу!» Мы доехали до гостиницы, а там нас ждал очередной сюрприз. В нашем номере был гость. «Деда!» – радостно завершала Марина и бросилась в объятия старика. Я же только хлопала глазами и не знала, что сказать. Мой дед сидел в нашей комнате, а не в больнице. Как? А он уже, не обращая ни на кого внимания, о чем-то щебетал с девочкой, а после и вовсе унес ее в соседнюю комнату. «Это кто?» – спросил Росений, поравнявшись со мной. Это мой дедушка. И, отвечая на твой следующий вопрос, я не знаю, что он тут делает.